Глава шестая. Потрошение заглотов. Юта ломала голову над тем, как поговорить с чарой Лазарией. Она не слишком охотно общалась с ученицами, для этого у неё было множество помощниц. Наставницы прекрасно справлялись с обучением девочек. А чара Лазария, когда приезжала из живых садов, в основном занималась делами совета или сидела у себя в кабинете. Девочки считали, что она старается не бывать на людях, потому что не выносит, когда на неё глазеют. Маска и перчатки притягивали любопытные взгляды везде, где бы она ни появилась. Как к такому можно привыкнуть? На самом деле, настоящей главой трилистника была Чара Горуна, но уже много лет её обязанности в комнисади и совете исполняла Лазария. Многие часто забывали об этом, потому что Чара Горуна Давно жила в живых садах и не выезжала оттуда. Она говорила, что готова отдать все силы ради благополучия и процветания Чероводии. Все согласились, что постоянное присутствие Чары Горуна в живых садах гораздо важнее остальных дел. Поэтому Лазария выступала её полноправным представителем везде, где это было необходимо. Говорили даже, что между этими двумя женщинами существует особая связь. Например, что Чара Гаруна может наблюдать глазами Лазарии за тем, что происходит в комнисаде, может всё слышать и даже разговаривать с ней без помощи звустрицы. Правда это или очередные сплетни, Юта не знала. Девочка надеялась подкараулить Лазарию, когда та будет возвращаться в свой кабинет после встречи с чароведой. Чаропорт зелёного ордена располагался в небольшом домике Соединённым переходами с другими пятью зданиями лаборатории. В каждом крыле занимались своими исследованиями. Обучение шло без отрыва от практики. Зелёные считали, что такой подход даёт лучшие результаты. Юттен нравилось, что все здания в трилистнике деревянные, живые, тёплые, без острых углов и резких границ, словно один большой живой организм, за которым нужно ухаживать. Работы тут хватало: зверинец, сад, шнырятня, теплица, птичник и даже специальное подземное крыло, в котором располагался пруд. За всем этим нужно было ухаживать, а ещё успевать работать над собственными проектами. Юта старалась успеть везде, интересуясь абсолютно всем. Она не боялась никакой работы: ни грязной, ни сложной, ни скучной. Всегда вызывалось помочь, если кому-то из наставников нужен был ассистент. Несмотря на то, что она была всего лишь первокурсницей, ее уже знали все наставницы и получары. С таким азартом, с каким училась Юта, давно никто не впитывал знания в ордене Трелисника. Она раньше всех вырастила завровую душицу. Первая справилась с препарированием птенца с куряхи, Лучше всех написала практическую работу по живоростам. Юта вывела совершенно особенный вид сливаги, сочный как яблоко. За это ей повысили стипендию. Ей даже разрешили ассистировать при выведении заглотов, особых существ с уникальными способностями. Но об этом эксперименте говорить пока было нельзя, зелёные держали его в тайне. Своими успехами Юта делилась с матерью. Ока только в письмах, но всё же. Ответы приходили очень редко. Мама писала, что ужасно занята, но очень рада за дочь. Почерк у неё был странный, как будто она вдруг разучилась писать и вычерчивала буквы так, как делают дети, когда только осваивают грамоту. Это удивляло Юту, но, конечно, о таких мелочах она не спрашивала. Девочка очень надеялась, что скоро они будут работать с мамой вместе, и, может быть, Она сама забудет, как пишутся буквы, потому что будет занята намного более важными вещами, чем писанина. Ради этой встречи Юти и старалась изо всех сил быть лучше всех, добиться высших результатов во всём. Теперь, когда Эльда и Шани пропали, их группа по чаровидению оказалась вдруг самой слабой. Это нарушало Ютины планы. Учёба не должна страдать ни при каких обстоятельствах. Этим вечером девочке предстояло проверить желудки заглотов. Довольно утомитительное занятие, если учесть, что разлететься они могли куда угодно. Заглоты больше всего напоминали огромных жаб с большим беззубым ртом, сильными ногами, способными на внезапные мощные прыжки, и короткими крыльями, не предназначенными для дальних полётов, но помогавшими удержаться некоторое время в воздухе даже с наполненным желудком. Заглотов создали специально для перехвата шнырков. Их желудки большими кожаными мешками болтались снаружи жабьих тел. Чара Лазария говорила, что после необходимых тренировок они смогут перехватывать только тех шнырков, на которых укажет чара-дрессировщица. «Зачем нам перехватывать чьих-то шнырков? А если они несут письмо?» «Ну, не все же шнырки носят письма». Многие из них совершенно бесполезны и даже вредят островам, бесконтрольно размножаются, они необучаемы. От них нужно избавляться. Так что скоро заглоты встанут на страже спокойствия не только у нас в Камнесаде, но и на других островах. Пока же они доставляли кучу неудобств, хватали кого ни попадя, и шнырков, и крыс, и птиц, Самое интересное, что жертва некоторое время оставалась в желудке заглота живой, хоть и парализованной, лежала там словно в сумке. И если заглота вовремя поймать и заставить освободить желудок, то шнарка можно спасти. Какое-то время он остаётся парализован, а потом приходит в себя и летит доставлять почту, как ни в чём не бывало. Юта должна была разыскать всех заглотов и выпотрошить. Так ученицы называли процесс освобождения всех проглоченных несчастных тварей. Чиранит помогал ей понять, куда разлетелись заглоты по территории ордена. Выбираться за пределы трелистника они не могли. Наставницы поставили специальный силовой барьер. Девочка нашла уже троих заглотов из пяти. При помощи силового оглушения Юта без труда заставляла их избавляться от содержимого мешка желудка. Выглядело это не очень привлекательно, будто тошнило огромную жабу. Юта, преодолевая отвращение, складывала спасённых шнырков в корзину, чтобы потом отнести в лабораторию. На руках её были защитные перчатки, которые оберегали от соприкосновения с парализующим веществом. После процедуры заглоты, возмущённо булькая, улетали охотиться на очередную жертву. С четвёртым пришлось повозиться. Он забрался на вершину огромного дерева. Лесть туда за ним Юта совершенно не хотела, а дотянуться не могла. Она попробовала подманить его на живца. Достала из сумки ошарашенного шинарка, на вытянутой руке протянула заглоту и забулькала горлом совсем как они. Сработало. Хищник не выдержал искушения. И камнем рухнул вниз, разивая широченную пасть, но не успел проглотить приманку. Юта дотянулась до него силовой волной и поймала. Только зря время потратила на тебя, ленивый уродец, выругалась она. Кожаная сумка за глот оболталась пустая, словно сдувшийся мяч. И что ты делал весь день, если никого не поймал? Заглот сердито забулькал. Юта отпустила его. остался последний. Она прислушивалась к тому, что чувствуют её череонит. Вся территория зелёного ордена была наполнена бьющимися сердцами. Девочка прекрасно знала, какое сердце кому принадлежит. У каждого был свой голос, и она различала звучание сердец людей, животных, птиц. Сердца заглотов звучали настороженно, недобро В них слышны были пустота и голод. Вот ты где. Заглот, которого она искала, притаился в кустах совсем рядом с домиком главы ордена. Он охотился. Спрятался так, чтобы с черанита Юта бы его ни за что не заметила. Но вот на кого он охотится? Маленькое, горячее, быстро бьющееся сердце, которое девочка услышала неподалёку. принадлежало не шнырку. Шнырков рядом нет, девочка это чувствовала. Крыса. Большая чёрная крыса топталась у крыльца. Что она там делает? Юта ещё ни разу не видела, как заглот хватает жертву, и решила не упустить такую возможность. Но почему-то симпатии её были на стороне грызуна, а не летающего беззубого мешка. Ну же, глупенькая, сидишь на самом виду, подумала Юта. Крыса приподняла мордочку, в два прыжка приблизилась к двери и замерла, словно прикидывая, как проникнуть в дом. Странная крыса. Интересно, Чара Лазаря уже у себя заглот весь подобрался и вдруг упал на жертву. совершенно бесшумно, стремительно, моментально распахнув пасть, крыса даже дёрнуться не успела. Шарк Ютта восхищённо покачал головой. Оказывается, крылья у заглота довольно сильные. Если он, заглотив добычу, так же легко взлетел на ветку, хотя жертва билась внутри его мешка. Скоро подействует парализатор, и крыса перестанет сопротивляться. Юта решительно оглушила удачливого охотника сразу, чтобы не гоняться за ним по всему ордину. Давай, тошнись скорее. Она слегка надавила на его желудок, чтобы заглод не упрямился. Но тварь не хотела расставаться с добычей так легко. Давай по-хорошему. Юта надавила на мешок сильнее и почувствовала, что крыса внутри ещё сопротивляется. Открывай пасть, я сказала. Ещё себе наловишь, а мне надо отчитаться. Пока она боролась с заглотом, на тропинке перед домом нарисовалась высокая, укутанная в зелёное фигура. Чара Лазаря передвигалась бесшумно, словно плыла по воздуху. "Ох, как ты с ним управляешься?" прошелестела она. Юта даже вздрогнула от неожиданности, никак не могла привыкнуть к глуховатому, вкратчивому голосу, звучавшему будто из-под одеяла. "Это последний, госпожа Чара", ответила девочка. "Остальные уже готовы. Что поймали за сегодня? Трое шнерков и вот тут, кажется, внутри крыса. Но всего у нас пять заглотов. Где ещё один?" Один ничего не поймал. Я уже проверяла. Хм. Интересно. Он неуклюжий, невезучий или просто ленивый? Надо будет разобраться. Крысу помочь достать? Нет, спасибо. Зачем вам пачкать руки? Я и сама справлюсь, улыбнулась Юта. Можно я посмотрю? Внимательные глаза впились в девочку сквозь прорези в маске. Конечно. Юта сосредоточилась. Возможно, это её шанс. Сама чара Лазаря обратит внимание на талантливую первокурсницу. Девочка направила на заглота лёгкий поток силы, снимающий сопротивление. Его тело расслабилось, а желудок напротив напрягся. С противным звуком на траву вывалилась проглоченная крыса. и еще десяток мелких ящерок. Когда заглота лишили пойманной еды, он будто очнулся, дважды злобно хлопнул пастью, пытаясь схватить юту за руку. Но такая добыча была слишком велика для него. Тварь возмущенно разбулькалась и скакнула в темноту. «Хм-м-м...» hm", Чара Лазария склонилась над содержимым желудка заглота. «Странно...» Где он их достал? Он не должен находиться на ящериц. Да и на крыс тоже, подхватила Юта, перекладывая слабо дёргающиеся сетельцы в корзину к шныркам. Парализатор всё-таки успел подействовать на зверька, он даже не пытался удрать. Крысы всё же по размеру ближе к шныркам, а ящерки совсем мелкие. Ещё не хватало, чтобы заглотало вили насекомых. Надо сообщить об этом в центральную лабораторию, чтоб подправили им мозг. Будешь заполнять отчет, не забудь указать на этот факт. Непременно, госпожа Чара, — серьезно кивнула Юта. Ей бы и в голову не пришло о таком забыть. Она осторожно, одну за другой, собрала с травы ящерок. Они выглядели совсем как мертвые. Надо будет выяснить, так это или нет. Взгляд Чары Лазарии скользнул по содержимому корзины ученицы, чуть задержался на крысе, тело которой уже замерло и не шевелилось. А по поводу крысы, знаешь что? После того, как напишешь отчёт, проведи ей чистку от парализатора, как шнаркам, а потом принеси её ко мне. К вам в кабинет? Зачем? вырвалось у Юты. Девочка тут же осякла. Извините я просто хотела спросить. Я понимаю твоё любопытство, кивнула чара Лазария, внимательно вглядываясь в лицо ученицы. Думаю, скоро ты осознаешь, что любое живое существо, даже грязная крыса, может послужить нашему ордену. Надо только знать к ним подход. Понимаешь, о чём я? Думаю, да. Теперь иди. А нет, постой-ка. А не ты ли как твоё имя Юта Ливи? Ага, значит, я не ошиблась. Седьмая группа. Высшие балы по чаровидению. Да, это я. Очень похвально, Ливи. «У вас там, кажется, собралась очень удачная команда. Сильные камни, так?» «Да, два сильнейших», — с готовностью ответила Юта. «Хороший выбор. Пусть у тебя всего одна искра в камне, но очень важно, кто твои союзники. Ты можешь стать сильнее в зависимости от того, кто рядом с тобой». «Только сейчас мы временно ослаблены». Криво улыбнулась девочка. Наши сильнейшие ученицы пропали. Я знаю, наслышана. Моя подруга Эльда говорила, что вы когда-то учились вместе с её матерью, рискнула произнести Юта. Но мне кажется, такого не может быть. Это почему? Голос под маской как будто улыбнулся, и Юта осмелела. Ну, просто Вы для этого слишком молоды, так мне кажется. Раздался тихий шелестящий смех. Маска скрывает не только внешность, но и возраст, не правда ли? Прекрасный способ заставить всех забыть о том, сколько тебе лет на самом деле и оставаться вечно молодой, сказала со смехом чара Лазаре. Ты ошибаешься, девочка. Мы действительно учились вместе с Леени, но никогда не были подругами. Надо признать, что мне она не слишком-то нравилась, и тебе советую держать ухо востро, когда общаешься с её дочерью. Но почему интересы призрачного ордена могут однажды пересечься с нашими интересами, и тогда тебе придётся выбирать сторону? А сделать это гораздо проще, когда твой разум свободен от лишних привязанностей. Зачем тебе лишние ограничения, Эливи? Чар Питрик на вчераведении учит нас доверять друг другу. Он говорит, что в таком случае нам проще будет добиться высоких результатов в совместной работе, пробормотала Юта. И как работают его советы? Наши результаты были лучшими из всех. Совсем тихо произнесла девочка, не зная, как на эти слова отреагирует глава Ордена. Но та лишь небрежно отмахнулась. «Я знаю, знаю, но, тем не менее, все еще может измениться. И тогда ты вспомнишь, о чем я тебе говорила. Ну, ступай». Лазария повернулась к дому. Плотное переплетение ветвей и корней дерева особой породы сразу и стена, и дверь, и надёжный замок. Завязанные узлом деревянные корни и ветви послушно расплелись и расползлись в стороны, словно змеи, когда хозяйка приложила к ним руку. Её то остро дом заставило себя отвести взгляд. Чара Лазаря исчезла внутри. Дверь-стена за ней снова срослась, а девочка Побежала в лабораторию. Она составит идеальный отчёт и выполнит задание очень быстро, ведь сама чара Лазаря поручила ей это. В лаборатории уже никого не было. Юта уселась на табуретку в своём крошечном уголке. Ни у кого из первокурсниц кроме неё не было собственного рабочего места в лаборатории и погрузилась в работу. Она описала всех трёх обнаруженных шнырков. подробно указала, где и в какое время заготы были опустошены, как проходил процесс освобождения желудков, в каком состоянии находятся пойманные животные и прочие необходимые подробности. К чёрной крысе она приступила в последнюю очередь. Выложила зверька на столик и начала осмотр. Не крыса, а крыс. Сердце в порядке, дыхание в норме, ослаблен Но вполне жизни способен. Юта протянула руку, чтобы приподнять ему вики и заглянуть в глаза, и вдруг наткнулась пальцами на какой-то бугорок на голове под шерстью. Нарост? Поразит. А ну-ка иди сюда. Она аккуратно раздвинула шерсть и ахнула. Чيراнит. Юта внимательно уставилась на находку. Нет сомнений, черанит. Небольшой осколок без искр, разумеется, такой же, как носят получары. Ого. Слегка присвистнула она. Надо внести в отчёт. Это точно заинтересует Чару Лазареву. Не пиши это. Вдруг раздался слабый Немного скрипучий голос. Он звучал так, будто его обладатель очень давно не говорил и забыл, как это делается. Чтоб тебя вырвало из уюта. Она даже вскочила с места, говорящая крыса, это ведь ты говоришь? А-а. Ты говоришь? Вообще-то с трудом. Хочу меть. Надо срочно отнести тебя к чаре Лазари. Юта чуть не подпрыгнула. Вот же он, прекрасный шанс обратить на себя внимание. Она вытащила из желудка заглота говорящую крысу с чернитом в голове. О нет! простонал крыс. Эй, да тебе этого не простит. Юта замерла на месте. Что? Что ты сказал? «Эльда тебе не простит!» Потрясение юты росло. «Ты знаешь Эльду? Знаешь, где она?» «Вообще-то я ее лучший друг!» Подвижность возвращалась к крысу постепенно. И он сел на лапы, пытаясь окончательно прийти в себя. Раньше я был её лучшим другом, да, недавнего времени. Меня зовут Дик, и мне очень нужна твоя помощь. Что? Это же просто невозможно. Что происходит? Я отравилась парализатором? Не до такой же степени, чтобы разговаривать с вымышлённой крысой. Фыркнул Дик. Может быть, Их яд еще не изучен до конца. Ты лучше сядь и успокойся. Я не могу сидеть. Мне надо составить отчет и отнести тебя в кабинет Чары Лазарии. Она так сказала. Крыс весь съежился, услышав имя Чары. Только не отдавай меня ей. Почему? Ради меня, ради Эльды. Не делай этого, я тебя умоляю. Это очень опасно. Юта не знала, что и думать. Говорящий Крыс знает её подругу, твердит об опасности и просит о помощи. Ничего не понимаю. Она села на табуретку. Ничего не понимаю. Я всё объясню. Я давно тебя знаю, ты, Юта. Откуда ты можешь меня знать? Ты познакомилась с Сельдой на водоходе. Я тоже там был и всё слышал. Не было тебя там. Я сидел у неё в сумке зуб даю или хвост, выбирай что хочешь. Не нужен мне твой хвост и зуб не нужен. Объясни мне, что происходит. Откуда ты взялся, где Эльда? И что ты делал здесь на пороге дома чары Лазари? Если так её боишься. И откуда, ради всех чаронитов на свете, объясни, откуда у тебя камень? Дик пошевелил усами, раздумывая, с чего бы начать. Честная крысина, я бы предпочёл открыть все свои тайны другой девочке, пробормотал он себе под нос. Но выбора нет. Только прежде чем я начну, нет ли у тебя чего-нибудь перекусить? Я щирку будешь? спросила Юта, заглядывая в корзину. Нет? Я думала, крысы всё едят. Тогда рассказывай, времени совсем нет. Я хочу отнести тебя к чаре Лазари и как можно раньше. Иначе какой смысл болтать, спешить с отчётом? Крис глубоко вздохнул. "Шара Лазария, моя хозяйка. И мне нельзя к ней. Она меня сразу убьёт." "Ты же сказал, что твоя хозяйка Эльда." "Я не говорил такого. Я сказал, что Эльда мой друг. А хозяйка ходячее монстра, который исполняет у вас обязанности главы ордена." "Ничего не понимаю", в отчаянии повторила Юта, она нервно теребила отчёт. «Если ты не будешь меня перебивать, то я все расскажу», — пообещал крыс. Юта молча покачала головой и подняла обе ладони вверх в знак того, что больше перебивать не будет. Потом сложила руки на груди, чтобы не испортить отчет. И так уже страничку замяла от волнения. «Я родился в живых садах». «Что? Я же просил не перебивать!» Юта прижала обе руки к рту. И дико наконец удалось рассказать свою историю. Я родился в живых садах. Я был не один, там были и другие крысята. Нас хорошо кормили, воспитывали, можно сказать, дрессировали, но мне это слово не очень нравится. Я же не дракончик в конце концов. Потом выбрали из нас самых крепких и самых умных и вживили нам чераниты. Это был очередной эксперимент. С тех пор всё изменилось. Весь мир для меня изменился. Я стал понимать человеческую речь и научился говорить сам. Чара Лазари создала из нас идеальных шпионов. Хозяйка установила с нами непрерывную связь с помощью своего чаронита, привязала силовые нити и отправила каждого шпиона на особое задание. Моя задача была следить за Чарой Червон в её родовом замке. Там я и познакомился с Эльдой. И там я почувствовал, что могу сопротивляться этой связи, понял, что хочу сопротивляться. Но как же вы поддерживали связь? Эльда жила на сокровении, а Чара Лазария здесь, во мне, Сади. Через силовую нить, я полагаю. Я как будто всё время был у неё на верёвочке. Но шпионов у Лазари много, поэтому она не может постоянно следить за каждым в отдельности. Однако Почти каждую ночь она проверяет нас, собирает информацию. В такие моменты на меня накатывает чувство, что я сам себе не принадлежу. Я плохо помнил свои действия, забирался в какое-нибудь укрытие подальше от чужих глаз и ждал указаний. На самом деле, она просто проверяла мой мозг, вытачивала всё, что мне удалось узнать за день. Так ты следил и за Эльдой? Нет. За Эльду я не следил. Мы познакомились совершенно случайно. Она спасла меня от гибели. За это я буду верен ей до конца своей скромной крысиной жизни. Чарль Лазарею в первую очередь интересовало то, что делает злобная тётка, то есть Чара Карине. Поэтому я не предавал Эльду. Не было необходимости. Но здесь, в камнесаде, хозяйка вдруг заинтересовалась именно Эльдой. Она хотела, чтобы я следил именно за ней, и я понял, что больше так не могу. Я не хочу быть предателем, не хочу быть чужой марионеткой. А Эльда знает это? Нет. У меня не хватило духу всё ей рассказать. Ну и зря. Я подумал, что если у меня не получится всё исправить, то она навсегда запомнит меня как верного и весёлого друга и не будет думать обо мне плохо. «И что же ты делаешь здесь?» «Я хотел узнать, можно ли прервать связь с монстрой, с хозяйкой, то есть. Я уже несколько дней не выхожу на связь по ночам. Она настойчиво ищет меня. Ведь Эльда тоже пропала, и Чарл Азария в ярости. У нее были на Эльду свои планы. И тут девочка пропадает, и шпион, то есть я, пропадает тоже». «Ты смог преодолеть вашу связь?» «Нет, не смог». Я прячь от неё. А как же тебе это удаётся, если между вами силовая нить? Я просто отключаюсь. В смысле? Я нашёл бочку с вином в запасах чара патроса. Каждый вечер я напиваюсь до да бесчувствия. О, -о, О, да, это ужасно. Я чувствую, что с каждой ночью уничтожаю свой мозг. потому что утром голова просто разрывается от боли. Но сознание отключается, и монстра пока не обнаружило меня. Но это не может продолжаться вечно. Да, я всё время в опасности, поэтому я и пришёл. И времени очень мало. Я хотел проникнуть в её дом и поискать, нет ли какой информации про разрыв силовых связей. Я очень хорошо умею искать информацию. Я же специально обученный крыс И читать умеешь? Ну, разумеется. Да. Я обещала принести тебя в её кабинет, как только заполню отчёт. Она видела мой черонит? Нет, не видела. Ты был весь в дохлых ящерицах, когда заглод вытышнял у тебя. М-м, можно сказать, повезло, протянул Дик. Иначе она бы не выпустила меня из своих мерзких лап. «Не отдавай меня ей, пожалуйста, ради Эльды!» «Я даже не знаю, где сейчас Эльда. Жива ли она?» «Я уверен, что она жива. Помнишь, как она помогла тебе спрятать Белокрыло? Я тоже с ней был. Я участвовал!» «Хм...» — девочка задумалась. Она разрывалась. «Что важнее — заслужить доверие и похвалу Чары Лазарии или отплатить добром за добро Эльде и этому маленькому предателю?» Но обмануть главу ордена ужасный выбор. Крыс ждал. Он чистил шерсть и искоса поглядывал на Юту. Тоже, наверное, размышлял, можно ли ей доверять. Значит, в коммунисаде есть и другие, такие же как ты, шпионы. Есть. Чара Лазарьи следит за всеми орденами, признал Сидик. Но я не хотел ни с кем из них общаться, понимаешь? Не хочется быть частью всего этого. Странно ты рассуждаешь, заметила Юта. Если ты хочешь освободиться от связей, и тебя всё это шпионство не радует, может быть, и другие хотят того же. Может такое быть? Не знаю, растерялся Дик. Как-то не до этого было. Это понятно. Мы все в первую очередь думаем только о себе. Крыса опустил голову. задумался. И что же нам с тобой делать? Юта лихорадочно размышляла. Что ты собираешься предпринять, если освободишься от вашей связи с хозяйкой? Найду Эльду, разумеется. У тебя есть идеи? Есть. Но я не могу о них думать, чтобы случайно не выдать себя и Эльду, если попадусь в лапы Лазари. Ну что, поможешь мне? Юта снова задумалась. Интересная задача. Можно ведь, наверное, как-то извлечь черанит. Никогда с таким не сталкивалась, призналась она. Черанит драгончим вживляют на всю жизнь и только после смерти извлекают. И даже если мы сможем эту операцию провести и не убить себя при этом, ты станешь снова самой обыкновенной крысой, и не боли того. Где-то я уже это слышал. Все на все крыса. Эх. Да, всего навсего. Не говорить, не понимать, не читать. Но если ты этого хочешь, то можно попробовать. Нет! Я так и думала. Тогда другой вариант. Надо подумать, как разорвать силовую нить между вами навсегда. Тогда ты освободишься. В глазах крысы засветилась надежда. Он встал на задние лапки и беспокойно наблюдал, как Юта шагает взад-вперёд по лаборатории. Усидеть на месте она не могла. Надо же какой интересный получился вечер. Крис может найти Эльду. Может быть, вернуть её сюда. Тогда группа по чаровидению снова станет самой сильной. Тогда они выиграют приз чароведы, и тогда сама Домера Сантара обратит на девочек внимание, а не только Чара Лазаре. Может быть, стоит рискнуть. Но как быть с чары Лазарией, размышляла она вслух. Она ищет тебя каждую ночь. Ты всё время в опасности. Да, да. Надо сделать так, чтобы она перестала тебя искать. Но как? Надо, чтобы ты умер. Как это умер? Насторожился крыс. Я слишком молодой, чтобы умирать. Нужно, чтобы она так решила, глупенький. Как мы выгадаем время? Я не глупенький, но всё равно не понял. Тебя уже сегодня проглотил за глот. Ты это помнишь? Смутно. Дика даже передёрнуло от отвращения. Теперь тебя поймает как тигр. Ой, у как тигров зубы и когти. Ты это помнишь? С опаской спросил Дик. И их нельзя потрошить. И это как раз то, что нам нужно. Только тебе придётся кое-чем пожертвовать. Помни, что это ради Эльды. Юта посмотрела на крыса испытующим взглядом. Ради Эльды я согласен на всё. Через некоторое время Юта подошла к дому чары Лазари. Она очень нервничала, потому что осознанно собиралась обмануть женщину, от которой зависело всё её будущее в Ордене Трилистника. Если этот обман когда-нибудь обнаружится, вся её жизнь окажется под угрозой. И всё же она собиралась это сделать. Девочка держала фонарь, и тени подрагивали вокруг, потому что рука Юты немного тряслась от напряжения. Когда она позвонила в колокольчик, корни и ветви разъехались в стороны, освобождая проход и пропуская девочку внутрь. — Это ты? Быстро же ты справилась, молодец, — сказала ей чара Лазария. Юта успела увидеть, что она торопливо натягивает на руку перчатку из зеленой кожи. Девочка поспешно отвела глаза, чтобы не выдать своего любопытства. — Вот мой отчет, госпожа чара. — Разве я сказала принести его сюда? — Я подумала, что вы захотите взглянуть. Нет. Отчётами пусть занимаются Чары из лаборатории. А я бы хотела взглянуть на крысу. Юта горько поджала губы. С крысой вышла неприятность Чары Лазарева, даже не знаю, как вам об этом сказать. Но ну? она очень быстро пришла в себя после пролизывающего вещества из желудка заглота, и Пока я описывала шнарков, попыталась сбежать. Это была не совсем обычная крыса. Что ты имеешь в виду? У неё, кажется, у неё на голове был черонит. Что? Черонит? Чара Лазария больно схватила её за плечо. Ты уверена? Думаю, это был именно черонит. Вот только я не успела понять, какой именно крыса сбежала. Я заметила это, когда она была уже у двери. И так глушила её. Я бросилась за ней, но было поздно. Появился этот огромный зверь, когтявр. Он прыгнул на неё и схватил на моих глазах. Что? Когтявр? Тот, что живёт у чары Червон? Я не знаю, просто кактявр. Он скрылся в кустах и там сожрал крысу. Ты уверена? Может быть, он просто «Утащил ее?» «Нет, я уверена», — твердо сказала Юта, «потому что нашла в кустах вот это». И разжала ладонь, которую до сих пор держала за спиной. На ней лежал окровавленный крысиный хвост. «Дай-ка сюда». Чара Лазария осторожно взяла хвост двумя пальцами. Зелёная кожа перчаток окрасилась кровью. Какая жалость. Она посмотрела на отгрызенный хвост внимательно, будто что-то надеясь в нём увидеть. Потом резко отшвырнула огрызок в сторону. Ты упустила крысу, сказала она, поворачивая с лицом к девочке, не лицом, маской. Простите, Я не знала, что это такая важная крыса. Ты упустила когтявра. Юта опустила голову, не ожидала такой реакции. Чара Лазария приблизилась к ней и замерла. Взгляд Лазарии пронзил девочку насквозь, словно силовые лучи разрушителей. Наконец, женщина проговорила: "Очень жаль. Я была о тебе лучшего мнения, иди. Простите ещё раз, пролепетала ученица. Я не хотела. Я сказала: "Ступай". Девочка вышла наружу и отглянулась. Проход закрылся, и корни вновь сплелись, будто заточили её в растительную клетку. Она потрясла головой, чтобы избавиться от наваждения. Если уж на то пошло, в клетке ведь осталась чара Лазария, а не она сама. В домике крепости из древесных корней и веток, почти без окон и получается без нормальных дверей, как будто в желудке у древесного заглота. Йота сама удивилась своим мыслям. Она всегда восхищалась Лазарией и всеми достижениями трилистника. Теперь же что-то изменилось. Лучше бы она отказалась сегодня от вечернего потрошения заглотов, сказалась бы больной Тогда всего бы этого не было. Но кто же знал? Кажется, Чара Лазария поверила в то, что крысу сожрал Коктябр. Да, она рассердилась. Но цель, которую ставила перед собой Юта, была достигнута. Скорее всего, Чара перестанет искать своего шпиона, думая, что он умер. Но все равно лучше быть на стороже. Надо постараться отрастить Дику новый хвост. подумала Юта, подняла повыше фонарь и решительно направилась прочь.